Реклама. Джобс был недоволен первыми вариантами рекламы iPad. Как обычно, он энергично взялся за маркетинг, работая с Джеймсом Винсентом и Дунканом Милнером из рекламного агентства, которое теперь называется TBMI Media Arts Lab, а частично отошедший отдел LeClow давал советы. В созданном ими рекламном ролике парень в полинявших джинсах и толстовке сидел спокойно откинувшись в кресле и просматривал электронную почту фотоальбом нью-йорк таймс книги и видеоролики на iPad, лежавшем у него на коленях там не было слов только звучала фоном песня the girls my love группы the blue wen едва стив одобрил ее, как тут же решил что она ему категорически не нравится вспоминал винсент он считал что она напоминает рекламу сети мебельных магазинов pottery barn вот как позднее рассказывал мне об этом Джобс. Было легко объяснить, что такое iPod тысяча песен у вас в кармане, и это позволило нам быстро перейти к знаменитой рекламе с силуэтами. Но объяснить, что такое iPad, оказалось тяжело. Мы не хотели представлять его как компьютер, но и не хотели, чтобы он выглядел настолько простым, что напоминал бы хитроумный телевизор. Первая серия рекламных роликов показала, что мы не знаем, что делаем. Они бы слишком шелковыми, от них веяло хаш папас. известная американская марка обуви. Джеймс Винсент работал без перерыва в течение многих месяцев, поэтому когда iPad поступил наконец в продажу, а реклама пошла в эфир, он уехал с семьей на музыкальный фестиваль Coachella в Palm Springs, где должны были выступить несколько его любимых групп, в частности Muse, Faith No More и Деба. Идван приехал, как позвонил Джобс. Твоя реклама отстой, сказал он. «Айпад совершает мировую революцию, и нам нужно что-то масштабное. А ты подсунул мне какую-то дерьмовую мелочевку». Хорошо, а что тебе надо, закричал Винсент в ответ. Ты так и не смог сказать мне, чего тебе надо. Я не знаю, ответил Джобс. Ты должен дать мне что-то новое. Ничего из того, что ты мне показал, даже близко не подходит. Винсент начал возражать, и вдруг Джобс зарывался. Он просто разорался на меня, вспоминал Винсент Винсент тоже легко выходил из себя, так что страсти накалились. Люди моего положения обычно не кричат на клиентов, рассказывал Винсент. Но он знал, что по-другому я не умею работать, так что мы орали друг на друга. Когда Винсент прокричал: "Ты должен сказать мне, что тебе надо", Джоб заорал в ответ: "Ты должен показать мне что-то, и я почувствую, когда увижу то, что нужно". "О, великолепно, давай, я так и напишу в техническом задании для моих креативщиков". Я почувствую, когда увижу то, что нужно. Винсент так разозлился, что стукнул кулаком по стене дома, который снимал и оставил в ней большую вмятину. Когда он наконец вышел к своей семье, сидящей у бассейна, они посмотрели на него обеспокоенно. "С тобой все в порядке?" в конце концов спросила его жена. У Винсента и его команды ушло две недели на то, чтобы подготовить серию новых вариантов, и он предложил показать их у Джобса дома, а не в офисе, надеясь, что там атмосфера будет более расслабленной. Они с Милнером выложили раскадровку на журнальный столик. Это были 12 разных концепций. Первая вдохновляющая и волнующая, вторая юмористическая с комиком Майклом Серой, который ходит по бутафорскому дому ихахмит на тему того, как люди могут использовать iPad. В остальных iPad появлялся вместе со знаменитостями или неподвижно застывал на белом фоне, или был звездой короткого ситкома или фигурировал в классической презентации продукта. Размышляя над этими вариантами, Джобс понял, что ему нужно. Не юмор, не знаменитости, не демонстрация. Это должна быть декларация, сказал он. Это должен быть манифест. Вот это масштабно. Он объявил, что iPad изменит мир, и он хотел такую рекламную кампанию, который усилило бы это утверждение. По его словам, через год или два другие компании выпустят планшетники-подделки, и он хотел заставить людей помнить, что iPad был подлинником. Нам нужна реклама, в которой прямо говорится о том, что мы сделали. Внезапно он встал с кресла с немного уставшим видом, но улыбаясь. Мне надо идти на массаж, сказал он. Принимайтесь за работу. Винсент и Милдро вместе с корпорайтером Эриком Гранбаубом начали работать над тем, что они назвали манифест. Он будет с динамичными быстро сменяющимися кадрами, с отбиваемым на ударниках тактом, и в нем будет утверждаться, что iPad произвел революцию. В качестве музыки они выбрали припев с дробным ритмом из песни Gold Leon группы Ёх Ёх Ёкс, и пока на экране демонстрировалось, какие волшебные вещи можно делать с iPad, Решительный голос произносил: "iPad тонкий, iPad красивый, он безумно мощный, он волшебный. Это видео и фотографии это больше книг, чем вы можете прочитать за жизнь. Это уже революция, и она только начинается". Когда работа над манифестной рекламой была завершена, команда снова попробовала что-то помягче. Ролики, снятые режиссером Джессикой Сандерс в стиле документального кино "Один день из жизни". Джобсу они понравились. Сначала. Потом он разочаровался в них по тем же причинам, по которым выступил против первоначального варианта рекламы в стиле компании Pottery Barn. Чёрт, кричал он. Они похожи на рекламу кредитной карты Visa, типичная продукция рекламного агентства. Он требовал рекламных роликов, которые были бы необычными, новыми, но в итоге почувствовал нежелание расставаться с тем, что считал голосом Apple. Для него этот голос имел вполне определенный набор характеристик. простота, декларативность, чистота. Мы стали развивать эту тему со стилем жизни, и Джобс, кажется, начал проникаться, но потом вдруг объявил: "Мне это не нравится, это не Apple", вспоминал Ли Клоу. Он велел нам вернуться к голосу Apple. Это очень простой, искренний голос. Так что они вернулись к чисто белому фону, на котором крупным планом показывалось, чем iPad является и что он умеет. И все. приложение. Реклама iPad рассказывала не конкретно о предмете, а о том, что вы можете с его помощью делать. Действительно, причиной его успеха крылась не только в красоте аппаратного обеспечения, но и в приложениях, так называемых apps, которые позволяли с удовольствием придаваться самым разным восхитительным занятиям. Появились тысячи, а вскоре и сотни тысяч приложений, которые вы могли скачать бесплатно или заплатив несколько долларов. Вы могли метать разгневанных птиц одним движением пальца, следить за курсом ваших акций, смотреть фильмы, читать книги и журналы, быть в курсе новостей, играть в игры и убивать неимоверное количество времени. Метать разгневанных птиц речь идет о популярной игре Angry Birds. А объединение в одно целое аппаратное обеспечение, программного обеспечения и магазина облегчало процесс. Но кроме того, приложения позволили платформе стать некоторым строго регламентированным образом открытой для сторонних разработчиков, которые хотели создавать программное обеспечение и наполнение к нему, открытой, подобно находящемуся под тщательным присмотром и огороженному дворовому садику. Феномен приложений начался с iPhone. Когда этот аппарат только появился в начале 2007 года, вы не могли покупать приложения сторонних разработчиков, и Джобс сначала был против того, чтобы дать на это разрешение. Он не хотел, чтобы сторонние разработчики создавали для iPhone приложения, которые могут его испортить, заразить вирусами или нарушить его целостность. Член совета директоров Арт Левинсон был среди тех, кто продвигал идею открытия доступа к созданию приложений для iPhone. Я звонил ему раз пять, пытаясь убедить его в перспективности приложений, рассказывал Левинсон. Или Apple откроет им доступ, более того, станет поощрять их создание, или другой производитель смартфонов сделает это и получит конкурентное преимущество. Глава отдела маркетинга Apple Фил Шиллер был согласен с этим. Я не мог представить себе, что мы создадим такую мощную вещь, как iPhone, и не дадим разработчикам возможность сделать много приложений, вспоминал он. Я знал, что потребителям они понравятся. Венчурный инвестор Джон Доэр оказывал давление извне, утверждая, что лицензирование приложений породит обилие предпринимателей, которые будут создавать новые услуги. Сначала Джобс пресекал эти разговоры, отчасти из-за ощущений, что его команда не в состоянии предусмотреть все сложности, сопряженные с регламентацией сторонних разработчиков приложений. Он хотел сосредоточенности. Поэтому он не желал об этом говорить, рассказывал Шиллер. Но как только iPhone появился на рынке, Джобс стал проявлять готовность обсуждать эту тему. Каждый раз, когда возникал этот разговор, Стив казался чуть более открытым, рассказывал Левинсон. Этот вопрос обсуждался в свободном формате на четырех заседаниях совета директоров. Вскоре Джобс нашел способ сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Он разрешил сторонним лицам писать приложения, но они должны были отвечать строгим требованиям, тестироваться и одобряться Apple, а также продаваться только через магазин iTunes. Это позволяло получить все преимущества того, что в процессе участвуют тысячи разработчиков программного обеспечения, и вместе с тем сохранять контроль достаточный для защиты целостности iPhone и простоты обращения с ним пользователей. Это было волшебное решение, которое открывало самые лучшие перспективы, говорил Левинсон. Благодаря ему мы получали преимущество открытости, сохраняя при этом контроль над всей цепочкой. Отдел магазина App Store для iPhone открылся в iTunes в июле 2008 года. Миллиардное скачивание было зафиксировано через 9 месяцев, к тому времени, как в апреле 2010 года в продажу поступил iPad. Насчитывалось уже 185 тысяч приложений для iPhone. Большинство из них можно было использовать и на iPad, хотя они не поддерживали преимущества большого экрана, но меньше, чем за 5 месяцев, разработчики написали 25 тысяч новых приложений специально для iPad. К июню 2011 года в магазине было полмиллиона приложений для обоих устройств, а число скачиваний превысило 15 миллиардов раз. App Store за одну ночь породил новую индустрию. В комнатах студенческих общежитий, гаражах и крупных медийных компаниях предприимчивые люди изобретали приложения. Венчурная инвестиционная компания Джон Надоера создала фонд iFund с капиталом в 200 миллионов долларов для финансирования лучших идей. Журналы и газеты, которые раздавали свой контент бесплатно, увидели последний шанс загнать джина этой сомнительной бизнес-схемы обратно в бутылку. Передовые издатели начали создавать журналы, книги и учебные материалы исключительно для iPad. К примеру, перворазрядный издательский дом Kellaway, выпускавший книги в широком ассортименте от секса Мадонны до очепития у мисс Паучихи, решил сжечь мосты и полностью отказаться от печатной продукции, сконцентрировавшись на публикации книг исключительно в форме интерактивных приложений. Речь идет о детской книге Дэвида Кирка Miss Spider's Tea Party. К июню 2011 года Apple выплатила разработчикам приложений 2,5 миллиарда долларов. Айпады и другие цифровые устройства, основанные на использовании приложений, знаменовали собой фундаментальный сдвиг в цифровом мире. В самом начале 80 е выйти в онлайн означало связаться по телефонной линии с такими службами, как AOL. CompuServe или Prodigy, которые запускали вас в находящееся под тщательным присмотром и обнесённый стеной сад с контентом, и только самые отважные и умелые пользователи могли по боковым дорожкам выскользнуть из него на просторы всего интернета. Следующим этапом в начале 90-х стал приход браузеров позволявших каждому свободно блуждать по интернету с помощью единых протоколов передачи гипертекста, связавших миллиарды сайтов в одну большую паутину. Появились поисковые системы, такие как Yahoo и Google, с помощью которых люди легко могли найти нужные им веб-сайты. Выпуск iPad стал предвестником новой модели. Приложения напоминали обнесённые стеной сады из прошлого. Их создатели могли предложить дополнительные функции пользователям, которые их скачивали. Но рост популярности приложений означал также принесение в жертву открытости и связанности паутины. Приложения не так легко связывались с ссылками и осуществляли поиск, так как iPad позволял пользоваться и приложениями, и веб-браузерами. Он не объявлял войны веб-модели, но предлагал выбор как потребителю, так и создателям контента.